о том, как стрелки выручили вилле Статли и о смерти благородного лорда Шерипа. Там ни один сгибался лук, и ни одна стрела летела, немало порвано кольчуг, и ни одно пробито тело. Рабы с ошейниками на шее Тащили на длинные веревки двух пленников. Один пленник спотыкался и падал под непосильной ношей. Под градом катился по его лицу, а конец дубового глаголя, который лежал у него на плече, тащился за ним по дороге, взрывая в пыли глубокую борозду. Руки пленника были свободны, он поддерживал окровавленными пальцами тяжелое бревно. Второй пленник. В изорванном зеленом плаще, с руками скрученными за спиной, шел гордо вскинув голову, смело поглядывая на толпу, запрудившую рыночную площадь Понтефракта. Рыжие пятна крови проступили у него на спине, а щека рассечена была багровым рубцом. Рабы несли за ним второй глаголь. «Стыдно робеть перед смертью», — усмехнувшись, сказал Вильстатли, — когда Виллан сбросил с плеч свой тяжелый груз. «Не с Христалли берешь ты пример, молодец! Зря ты тащил перекладину, на которой тебе же болтаться, что значит перед смертью десяток лишних ударов». Шериф, сидя на белом коне, не спускал с пленника в глаз. Шерифов слуга протянул им два заступа. «Ройте ямы для глаголей!» — приказал он. Вильстатли звонко рассмеялся. — Шутник ты, как я посмотрю! Как же это могу я рыть яму со связанными руками? вилланд взглянув на стрелка, выронил заступ. Слуга достал нож и приготовился разрубить веревки на руках Билля Статли. Но шериф угрюмо покачал головой. Тогда рабы поплевали на ладони и всадили заступы в землю. Горожане молча следили за тем, как железо режет желтую глину. «Отдохнем пока, что ли?» — сказал Виль, опускаясь на землю. «Ты, парень, жалеешь, небось, что ввязался в наше дело?» «Нет», — ответил Виллан, — «а помирать неохота. Не горюй, приятель. Знаешь, на том свете все будет наоборот. Спроси любого монаха. На том свете ты будешь ехать на белом коне, в плаще» расшитым золотом и серебром, а твои товарищи, вроде меня, будут гнать по дороге шерифа с таким же глаголем на плечах. Вот только не знаю, есть ли на том свете понтефракт. Первый глаголь поднялся кверху, качнулся, как подрубленное дерево, и замер. На нем закачалась веревка с петлей. Стрелок окинул взглядом толпу. Десятки глаз ощупывали его со всех сторон, иные горели злорадством, ненавистью и насмешкой, другие почернели от страха и жалости. Рядом с первым глаголем встал второй. У стрелка пересохло в горле и пропала охота шутить. Он напряг мускулы, сились порвать веревки. — Эх, стукнуть бы тебя перед смертью! — сказал он, глядя шерифу прямо в глаза. Рук не хотелось марать о тебя, старая падаль. А зря мы отпустили тебя живым в тот проклятый день. — Начинайте вот с этого! — кивнул шериф рабам. Обозленные тем, что стрелок заставил их тащить тяжелую висельцу, рабы с поспешной готовностью подскочили к Биллю Статли. Но он тряхнул плечами, и они отлетели от него, как щенки. — Шериф! — крикнул Биллю Статли. Не годится стрелку Робин Гуда умирать от удавки? Ты однажды поклялся не вредить нам ни на море, ни на суше. Если есть еще капли совести в твоей подлой душе, позволь мне умереть, как подобает стрелку. прикажи дать мне в руки меч. Я буду биться со всеми твоими людьми, один против многих. Нет, разбойник, собаки, собачья смерть, ты расстанешься с жизнью в петле. Рука-раба коснулась шеи стрелка. Вильстатли отпрянул от него и наткнулся на копье стражника. Острые копья нацелились в него со всех сторон. — Хорошо же, — крикнул Вильстатли, — развяжите мне руки, а там посмотрим, помогут ли вам ваши копья. — Слишком большая честь для тебя умереть от копья и меча, — усмехнулся шериф. — Ты сдохнешь! Высунув на бок язык, и такой же смертью умрет Робин Гуд, Когда попадется мне в руки. Вильстатли приподнялся, выпить в грудь, заскрежетал зубами. Но узлы затянуты были туго, Только кровь с натуги брызнула у него из рубца на щеке. — Ты жалкий трус, шериф! — прохрипел он. — Погоди же, Робин Гуд разочтется с тобой за меня. Он проткнет твое подлое сердце. Он раздавит тебя, как вонючего клопа. Прощай, Вилан. Не робей. Умирать один раз. Парень съежился, когда петля упала на шею стрелка, будто сам ощутил прикосновение веревки. — Дай же мне попрощаться с тобой, Вильстатли! — раздался тут голос, и лучник в зеленом плаще, вынырнув из толпы, шагнул к стрелку. — Стой! — «И ты не уйдешь, Рейнольд Гринлифф!» — вскричал шериф, узнав маленького Джона. «Ты будешь болтаться с ним на одной веревке?» Но широкий нож блеснул уже в воздухе раз и другой, а Вильстатли выдернул меч из ножен у стражника, который стоял рядом с ним. «Спина к спине!» — крикнул маленький Джон, и два меча сверкнули над головами стрелков. Горожане в испуге отступили назад и прижались к стенам домов. Шериф осадил коня а стражники бросились вперед а в небе скользили белые облака проволакивая легкие тени как сети по дубам по каштанам и букам по колосистым полям и горячим дорогам собирая прозрачный улов ветерок напоенный дыханием цветов и дрожащий над пашнями воздух а с высокого холма что сбегает лугами к понтефракту навстречу скользящим теням Спешил всадник в малиновой куртке с конской шкурой на плечах и в рогатом шлеме. Перед ним, как на ладони, открылась рыночная площадь, и зоркие глаза разглядели сквозь дымку пыли, как упал, раскинув руки, незнакомый Виллан под ударом датского топора, и как люди шерифа, навалившись на маленького Джона и Билля Статли, связали стрелков по рукам и ногам. «Вовремя я подоспел», — сказал Робин, и трижды протрубил в рог сэра Гая Гизборна. Торжествующий звук прокатился над понтофрактом. И шериф узнал этот рог и воскликнул, привстав в стременах. — Это рог Гая Гизборна! Он дает нам знать, что разбойник убит! Толпа расступилась, чтобы пропустить воина в конской шкуре. — Привет благородному лорду! — услышали горожане. «Робин Гуд убит и не воскреснет!» Шлем скрывал лицо воина, и шериф не знал, кто стоит перед ним. Он видел только конскую шкуру и бычьи рога на шлеме. «Наконец-то!» — крикнул шериф. «Сэр Гай Гизборн, проси у меня любой награды! Ты совершил великий подвиг, Гай, и тебе ни в чем не будет отказа!» И стражники все шагнули вперед, чтобы узнать, Какой награды потребует рыцарь, убивший Робин Гуда?» «Мне не нужны награды», — ответил воин. «А впрочем...» Тут он посмотрел в ту сторону, где лежали связанные Бильстатли и маленький Джон. «А впрочем, нет, благородный лорд-шериф. Там я вижу лежат слуги Робин Гуда. Я убил их главаря, позволь мне прикончить и слуг!» безумец Такое ли ты заслужил награды? Спрашивай золото, спрашивай земли, леса. Я добуду для тебя у короля все, что захочешь. Отойдите в сторону, чтобы никто не услышал исповеди этих людей. Я разделаюсь с ними, как разделался с Робин Гудом». Шериф кивнул и тронул поводья. Он отъехал к тому месту, где стояли рыночные весы, а стражники отошли вслед за ним. Тогда воин в конской шкуре с бычьими рогами на шлеме склонился над пленниками, и веревки упали с них под ударами ножа. «Вот тебе лук, Гая Гисборна, маленький Джон», — сказал Робин. «А ты бейль статли, бери его меч». Робин сбросил на землю тяжелый шлем, и два лука пропели тетевой. Двое стражников, которые бросились вперед, заметив обман, упали на горячую пыль. «Еще две стрелы просвистели, и люди шерифа пустились бежать без оглядки, чувствуя, как щекочет их между лопатками смерть!» Ральф Мурдах всадил шпоры в брюхо коню, но стрела догнала шерифа. «Так», — сказал Робин, — «был в Ноттингеме благородный шериф, лорд Ральф Мурдах!» Стрелки ополоснули лицо и руки у студенного колодца, и с веселой песней двинулись к Веризделю. Навстречу стрелкам из зеленой лощины примчались вестники победы, лохматые псы Фриара Тука. А потом, как всегда, показался за ними и сам святой отец. И хотя широкие были плечи у причетника из Фаунтенделя, но они не могли скрыть от глаз его спутников. Три десятка молодцов в зеленых плащах Шли за ним и три сына вдовы, и старый рыцарь Ричард, и сын его, Энглерик и хромой старикашка, веселый стрельник из Трента. «Победа, Робин!» — прогудел Фриартуг, сложив ладони трубкой. «Победа, победа, друзья!» — ответили сразу и Робин, и Биль, и маленький Джон.